Глава шестая. Альма. Париж-Брюссель. Зима 1996 1997 На первых же встречах с Виолеттой и Элен я больше всего впечатлился их видением личности Альмы Розы. Не знаю, что меня так тронуло. Драма, пережитая ею в Биркинау, или то, что она покровительствовала женщинам из оркестра, как своего рода мать-настоятельница. Ее элегантность и достоинство в быту и в вынужденном общении с нацистами, ее артистические таланты, человечность и образованность позволяли таким женщинам, как Хильда и Анита, вести с Альмой интересные беседы. Об этом говорили все, кроме Фани в книге, чего никто из выживших ей так и не простил. Однако все вышеперечисленные качества, вместе взятые, не могут до конца объяснить ее гипнотическое обаяние. Я знаю, о чем говорю. Никто не оставался равнодушным, когда речь заходила об Альме. Для меня она искорка, луч света — в варварском мире Биркенау. Попав в лагерь, она неожиданно для себя стала дирижером оркестра, разношерстной компании, которой до нее руководила Чайковска. Альма почувствовала, что меняется, и сказала себе «Биркенау меня не получит, я не подчинюсь». Она решила, что внешний мир склонится перед ее новой личностью — «Биркенау» и повела сражение за идеальное исполнение музыкальных пьес. Вы скажете, ерунда. Стоит ли говорить о таком, если оркестровый барак находился в 100 метрах от платформы, где производили отборы, и все музыканши могли следить за происходящим через окно? И будете правы. Но Альма Требуя идеального знания партитур и сосредоточенности на нотах, помогало им отключаться от повседневного ужаса. Альма розы, дирижёр варьете, даже в то время венскую музыку не считали серьезной, под гнетом обстоятельств сменила амплуа. Она стала душой коллектива. В брошюре на голландском языке, которую написала Флора, помещена фотография Альмы, совершенно меня поразившая. Двадцатилетняя девушка, олицетворение вечной молодости, символ невосполнимости потерь. Альма была одной из миллионов погибших, не оставивших потомства по вине варваров, когда мир лишился артистов, писателей, врачей, которые не одарили его своими открытиями и шедеврами. Я не осознавал, как сильно потрясла меня воображаемая встреча с Альмой, но почти сразу поместил ее в центр истории о лагерном оркестре и поиске тебя. Уверен, именно такое место она занимала в вашей реальности. Я пытался лучше узнать и понять эту сложную личность, и, сам того не замечая, уделял все меньше внимания тебе — одной из тех, кого Сильвия назвала «маленькими солдатиками оркестра». Элен была уверена, что после освобождения вы не потеряетесь и вместе воплотите мечты Альмы о настоящем оркестре. «Пытаюсь вообразить, какой была бы твоя жизнь, если бы...» Возможно, ты продолжила бы заниматься музыкой и ездила бы с коллективом «Альмы» на гастроли по всему миру. В голове возникают умозрительные построения, одно абсурднее другого. Ты не сбежала бы в Германию, не эмигрировала бы в Соединенные Штаты, не родила бы детей или родила бы, но других. Интересно, ваш оркестр играл бы в униформе? «Ваше лагерное прошлое осталось бы, наконец, в прошлом, или вас так и считали бы оркестром бывших депортированных?» Племянница Густава Малера по линии матери, обращенной иудейки, Альма Розе была наполовину еврейкой и по отцу, знаменитому скрипачу Арнольду Розе. До прихода к власти Гитлера еврейскость не причиняла Альме неудобств. Важно было одно — «Хороший ты музыкант» или «Плохой». Она собрала женский оркестр «Венские вальсы», с которым объездила всю Европу. Некоторое время была замужем за чешским скрипачом «Вашей прожегодой». Вместе они исполняли пьесы классического репертуара. Многие считали, что в их дуэте по-мужски играет она. По словам Элен, после «Нацистского переворота» Конкуренция между двумя талантливыми людьми получила логическое завершение. Просвещенные любители музыки, музыкологи и газетные писаки, крутившиеся вокруг артистов, очень скоро дали понять прожегоде, что еврейская жена может стать непреодолимым препятствием на его карьерном пути. Он проанализировал ситуацию, учел контекст и наступающие новые времена. Ему собирались предложить важный пост в руководстве оркестра. И поступил разумно, покончив и с дуэтом, и с супружеством. Альма жила в Голландии, вышла замуж за инженера, а в 1939 году переехала во Францию, где ее арестовали в 1943-м, поместили в Дранси, а 20 июля отправили в Аушвиц-1. «У меня есть...» три фотографии Альмы. Первая сделана в конце 20-х годов. Это портрет на сером фоне. Выделяются лицо, правая рука и закрученная головка скрипки с колковым механизмом. У нее модная стрижка Чарльстон. Волосы с правой стороны уложены волной, лицо круглое, чуть крупноватый нос и волевой подбородок. Глаза наполовину прикрыты веками, взгляд печальный, почти мертвый. Только легкая улыбка заставляет думать, что Альма не может ничего знать о своем драматичном будущем. Вторая фотография более поздняя. Альма выглядит зрелой женщиной и напоминает героиню фильма «Базби Беркли» или одной из музыкальных костюмированных картин, производство которых акционерное общество Уфа поставило на поток в 30-х годах. Фотография сделана в Италии. Альма стоит на фоне занавеса и играет на скрипке. Волосы у нее отросли. Она выглядит хрупкой, но улыбается открыто, так что видна ямочка на щеке. Окружают Альму музыканши ее оркестра, скрипачки, виолончелистка, орфистка и две пианистки. Все они сидят. Белые платья венчиками струятся к ногам, тела тянутся к Альме, но взгляды направлены к левой кулисе сцены. На фоне стоящей у нее за спиной арфы Альма выглядит орнаментальной фигурой. Композиция, скорее всего, создавалась для афиши, причем явно не лучшего вкуса. Третий снимок. Газетная вырезка. Альма навещает отца, Арнольда Розе. Ее черные волосы зачесаны назад, одета она в белое платье в молочную полоску. Лицо похудевшее, улыбка, скорее, загадочная. Альма не позирует, ее застали врасплох и выглядит спокойной. В Аушвиц она попала в 37 лет. Никто из тех, с кем я говорил, не называл ее красавицей, но у нее были правильные черты лица и внимательный даже цепкий взгляд. От большинства окружавших ее женщин Альму отличали аристократическая манера держаться и элегантность, а еще у нее были очень артистичные руки с длинными тонкими пальцами. Альма рано научилась держаться так, чтобы публика не замечала легкой врожденной деформации ее бедра. Ходила она медленно, мелкими шажками, хромать начинала только если торопилась, например, быстро покидая возвышение, отыграв концерт у лагерных ворот или в сауне воскресным вечером. Попав в ад, Альма не сломалась, а о том, как тяжела жизнь, свидетельствовала лишь легкая седина в волосах. Ей не пришлось пережить лишений до ареста, На здоровье она пожаловаться не могла, что неизбежно делала ее объектом гинекологических экспериментов гнусного доктора Клауберга в бараке номер 10, Аушвица-1. Безумный доктор жаждал окончательно утвердить нацистское верховенство над миром и искал самый быстрый и экономичный способ массовой стерилизации человеческих существ. Клауберг прибегал к изощренным, диким, абсурдным средствам, высоким дозам рентгеновского облучения, впрыскиванию растворов, обжигавших и убивавших пациенток. И работал он по приказу и под наблюдением самого Гиммлера. Альма никому не рассказывала об ужасах, свидетельницей которых стала в том страшном бараке. На счастье Альмы, как бы нелепо это ни звучало, Один из заключенных успел узнать ее прежде, чем она попала в лапы к Клаубергу. Но ей пришлось доказать свою скрипичную квалификацию хозяину барака номер 10, сыграв на его дне рождения. Альму немедленно перевели в Биркенау, где Хёслер поставил ее за дирижерский пульт. Чайковска получила должность старейшины барака. Биркенау. Весна 1944 Решительно. Две эти надзирательницы совершенно невозможны, болтают, не закрывая рта. Раздраженная Альма несколько раз оборачивалась, чтобы бросить на них гневный взгляд. Оркестрантки боялись его, как огня. Он сулил взбучку и наказание, дополнительную репетицию после ужина или мытье пола в музыкальной комнате. Например, когда вернувшаяся из санитарного барака после тифа Анита не могла сосредоточиться, брала фальшивые ноты, ошибалась в такте, но Альма не приняла во внимание ее страшную слабость, шоу должно продолжаться и заставило ее неделю мыть полы. Нацистки, впрочем, не отреагировали и продолжили болтать. Альма закатила глаза, прошептала «Нет, это невозможно», после чего взмахом руки остановила оркестр и повернулась к ним лицом. Она выглядела, как великосветская дама. Голос звучал высокомерно, по-капельмейстерски. «Прошу вас замолчать, вы на концерте». Наступила мертвая тишина. Мы не будем продолжать, пока вы не умолкнете. Музыкантши переглядываются, они тоже ошеломлены. но ну и женщина. Альма не видит причин торжествовать, хотя окружающим ее обращение с нацистками кажется героическим безрассудством. Альма полностью отдается делу. Воскресные концерты важны для всех узниц, она не исключение. Музыка дает надежду и напоминает о прежней, нормальной жизни. Нет ничего важнее музыки, даже в Биркенау. Со своими оркестрантками Альма не неминдальничает. Упадок духа, нервные припадки, моральная и физическая распущенность, небрежное исполнение — все, что может стать угрозой возводимому ею зданию, немедленно пресекается. Фрау Кронер регулярно получает выговоры за то, что придремывает между номерами. Сильвия до сих пор смеется, вспоминая об этом. Альма с энергией отчаяния, в одиночку — создает в Биркенау с его крематориями, газовыми камерами и колючей проволокой воображаемый мир покоя и порядка. Заставляя оркестранток заниматься до изнеможения, она, возможно, надеялась хоть в малой степени оградить их от уродства окружающей жизни и жестокости лагерной вселенной. Альма требует предельного внимания и полного слияния с музыкой. Благодаря своему исключительному слуху она мгновенно различает фальшивые ноты и аккорды, взятые приблизительно, и всегда наказывает провинившихся. Был случай, когда за фальшивую ноту Виолетте пришлось целую неделю вручную мыть пол в музыкальной комнате. И вет, не попадавшую в такт во время исполнения мадам Баттерфляй Пучини, Альма отхлестала по лицу дирижерской палочкой. Она была так запугана, что Лиле приходилось подавать ей знак, когда вступать. Тебя, благоразумную Эльзу, тихую Эльзу, тоже несколько раз наказывали. Внутренне ты противилась дирижерскому диктату и намеренно брала неверные ноты, чтобы позлить Альму. Вынужденная репетировать вечером, ты спокойно играла вместе с Зосей. Вы улыбались и вздыхали, пощипывая струны скрипки. Да, Альма великолепна, способна впечатлить даже немцев, но какой же ведьмой она становится, чуть что не по ней. Альма одержима идеей, что бороться с жестокостью внешнего мира можно единственным способом отодвинув ее усилием воли в сторону и подчиняясь собственной железной дисциплине, основанной на иных ценностях. В оркестровом блоке царит и правит не нацистский порядок, а ее понимание чувства собственного достоинства и музыкальная гармония. Вы скажете, какой неуместный пафос, но иногда это работает, особенно с Эленн. Эти женщины расходятся во всем, но музыка — язык их общения. Общение с Альмой стократно обогащает Элен, помогает ей понять самую суть вальса. Он должен быть стремителен, как рикошет пули. Элен готова подчиняться Альме, что в редкие моменты позволяет ей отстраняться от реальности, прятаться в фантастических мирах, чьи образы, Навивает музыка, ощущать на лице ласку ветра, наслаждаться пением лесных птиц, прислушиваться к далекому голопу лошади. Иногда Элен говорит себе «Скажи спасибо Альме» и жалеет не включающихся в игру, ведь эти несчастные навсегда останутся в аду. Элен не забывает главного правила — Время от времени, недовольная ходом репетиции, Альма указывает пальцем на крематорий и говорит «Вот что нас ждет, если не научимся играть без ошибок. Немцам не нужен посредственный оркестрик. Мы должны быть готовы хоть завтра дать концерт в Мэдисон-сквер-гарден». К себе Альма требовательно вдвойне. Закончив дневную репетицию с оркестром, она закрывается в закутке, где нацисты позволили ей работать при свете и открытом окне. Альма неустанно повторяет сольные партии, работает над аранжировками пьес и отрывков, ища способ замаскировать инструментальную бедность и недостаток басов. Ивет поднаторела в игре на контрабасе. С появлением в ноябре Аниты есть кому исполнять виолончельные партии, но до настоящего симфонического оркестра Им далеко Альме приходится тем более трудно, что лагерное начальство предоставляет в ее распоряжение в основном фортепианные партитуры. Иногда приходится попотеть, копаясь в памяти, иначе ассортимент не расширить. Появление в январе 1944 фани стало важной вехой в жизни оркестра. У этой женщины потрясающая память, и Альма может рассчитывать на ее помощь. В репертуаре теперь 150 разных названий. Шлягеры, в том числе мелодии Петера Кройдера и Сары Леандр, легкая музыка, венские вальсы, отрывки из оперет Франца Легара, классические пьесы, Брамс, Вебер, Верди — и даже отрывки симфонии нового мира Дворжака, составляющие своеобразное попури под названием «Дворжокеана». Всякий раз, играя с альмой, музыкантши испытывают короткое, но упоительное чувство. Они нарушают порядок. До чего же глупые нацисты? Оркестр играет и короткие, но требующие виртуозности вещи, такие как «Чарда Шмонти» и цыганские напевы испанского композитора Пабло де Сарасате, где Альме особенно удается соло. Кошмар оркестра — военные марши, провожающие и встречающие весь трудоспособный контингент лагеря. Альма совершила подвиг, добившись заразительного и воинственного исполнения маршей, как того требовали нацисты. Нужны абсолютный музыкальный слух и творческое воображение, чтобы аккордеоны и мандолины зазвучали как трубы и тромбоны. Умная и энергичная Альма за короткий срок дотянула свой коллектив до очень высокого уровня. Рядовые эсэсовцы и среднее звено лагерной иерархии считали музыкантш дармоедками которых следует немедленно отправить в газовую камеру. Но высшее руководство – Хёслер, Крамер, Мандель, Мэнгеле Таубер – все сильнее нуждались в нем и почти гордились тем фактом, что их оркестром руководит знаменитая артистка. Они демонстрировали ее коллегам из других лагерей, проверяющим из Центрального управления лагерей, гостям, приезжающим из Берлина. Говорят, их слушал даже Гиммлер. Перемена статуса повлекла за собой множество преимуществ. Альма практически на равных общалась с эсэсовцами и единолично вела дела оркестра в том, что касалось репертуара и привлечения новых участниц. Возглавив коллектив, она сразу отослала нескольких польских девушек, слишком слабых технически и музыкально. Три были оставлены в оркестровом бараке бессменными дневальными. Для четвертой Альма выхлопотала перевод в Канаду, команду нормальной работы. За увольнение полек неевреек. Новому дирижеру пришлось отчитываться перед Мандель, не желавший иметь сугубо еврейский музыкальный коллектив. На ее приказ «докладывать мне лично о каждом увольнении» Альма ответила «Цубефель», Так точно. Повернулась и ушла. Что касается подбора вокалисток, она лишь однажды не добилась понимания старшей надзирательницы. Из двух певиц, польки и еврейки, Мандель выбрала польку. Другую девушку не спас даже великолепный голос. В отместку, Альма взяла к себе артистку-кабаре Фаню, а не заключенную с оперным голосом, заявив, что не желает зацикливаться на классике. С приходом Альмы оркестранток стало сорок вместе с копеистками. До нее лучшие инструменты доставались мужчинам, она изменила ситуацию, и Мандель даже отдала ей одну бесценную скрипку, наверняка украденную у кого-то из узников. Альма добилась для своих девушек значительных преимуществ, в том числе дополнительного продовольственного пайка. Она легко получала хлеб и мыло, выше всего ценившиеся на обменном рынке лагеря. Дополнительную пайку Альма считала наградой, и если говорила «Сегодня вы играли как свиньи», музыканши могли быть уверены, что не получат добавки. Зося вспоминает, что Альма получила право брать книги в библиотеке, и атмосфера в блоке стремительно изменилась. Другим, вроде бы незначительным преимуществом, стало право ежедневно принимать душ, что в условиях скученности давало лишний шанс на выживание, если тело и одежда чистые, легче противостоять эпидемии. Альма следила за оркестрантками «все обязаны мыться», и наказывала уклонисток. Лили ненавидела выходить из сауны в промозглую польскую зиму и чаще остальных выслушивала гневные отповеди. Помимо душа, у женщин была еще одна обязанность — искать в голове друг у друга, ведь вши разносят множество болезней, в том числе тиф. Барак был обустроен так, чтобы защищать от сырости инструменты, Лагерь находился в болотистой местности. Дощатый пол клали плотники лагерной команды. В музыкальной комнате соорудили печку. Оркестранток избавили от бесконечных поверок. Музыкант не может играть обмороженными руками, выматывавших все силы у других заключенных. Надирательница строила их утром в ряды по пять и пересчитывала. То же самое она делала вечером — после того, как оркестр отыгрывал встречу у ворот. Уровень мастерства неуклонно повышался благодаря Альме. Она четко объясняла, чего ждет от каждой музыканши. Иногда показывала одну-две фразы на своей скрипке и, главное, не прощала ни единой фальшивой ноты. Ее требовательность все время повышалась. Репетиции затягивались рабочий день длился больше восьми часов, и работа приносила свои плоды в этом подлом мире оскорблявшем род человеческий происходило чудо репетируя некоторые оркестрантки вдруг забывали пусть и на короткое мгновение где находятся альму любили не все ани ту виолету да и тебя эльза раздражали ее властность и перфекционизм. Разве вам эти свойства ее натуры не кажутся проявлениями германского духа? Но все вы были зачарованы силой ее личности. Женщины чувствовали, что их дирижер цепляется за музыку, чтобы не погрузиться в смертельную депрессию. Всем ясен смысл жестокой дисциплины. Она тормозит воображение И отстраняет от них сущность Беркинау, где убийство поставили на поток. В редкую минуту слабости Альма признается подруге Маргарете, она тоже австрийка, что возвела в душе хрупкую, но непроницаемую стену, отгораживающую ее от внешнего мира, не позволяющую вселенной хаоса окончательно поработить душу. «Знала бы ты, Чего мне стоит удерживать на месте этот спасительный барьер? Как получилось, что весь мир позволяет нам гибнуть здесь и не думает вмешаться? Альма не дает нацистской машине сломать себя, но это не значит, что она не осознает происходящего. Однажды в вечер Лагершпере, когда заключенным было строго запрещено покидать бараки, она выскальзывает в темноту. Все в лагере знают, что в это время в санитарном бараке проводят отбор, и женщин, которым не повезло, везут на грузовике в газовую камеру, продержав несколько ночей без еды и воды в бараке номер 25, прихожей смерти. Им известно, что их ждет. Альма стоит у стены блока, слушает крики несчастных и шепчет, заливаясь слезами. Надеюсь, что не умру так. Зофья Цыковяк однажды присутствовала при этой сцене и через годы назвала реакцию Альмы моментом слабости. Она тогда обняла ее и принялась молча укачивать в своих объятиях. А когда Альма успокоилась, Зофья ушла, не захотела смущать гордую подругу. С той ночи в ее глазах поселилось глухое отчаяние. И пятьдесят лет спустя об этом невозможно вспоминать спокойно. Итак, Альма, греческая статуя, героиня трагедии, не была существом без сердца и недостатков. Она очаровывает меня своей женской силой и хрупкостью. Теперь я в тех же выражениях думаю о тебе. Как странно.